Глава 22. План. В кабинете Шестакова разразился грандиозный скандал. Попало всем. С опущенными головами перед старшим следователем Центральной московской прокуратуры, как променившиеся школьники, стояли Иван, Гуляра и Клара. Гуляра накричала на Ивана еще дома. За то, что скрывал от нее пропуск Бориса и что без ее и остальной полиции ведома незаконно проник на место преступления. Иван накричал на Гуляру за то, что принимает такие решения, ни с кем не посоветовавшись. И на Клару за то, что та вместе с Кузнецовым вовлекла их в такую опасность. Клара накричала на Гуляру, что ничего бы не было, если бы полиция нормально делала свою работу. И на Ивана за компанию с Гулярой. «Нельзя позволять себе быть настолько жуликоватым. Ему ни в чем нельзя доверять». В итоге все, обнявшись, поплакали с полчаса, допивая на вино, после чего отправились сдаваться Шестакову. Покуда ситуация, не дай бог, не зашла еще дальше. «Я никого, кроме себя, туда не пущу». Твердо стояла на своем гуляре. «Это моя идея, и я должна взять на себя всю ответственность». «Объясните же ей, она меня слушать не хочет». Умолял Шестакова Иван. «Он же ее всерьез ведьмой считает, он ее точно убьет. Вспомните, как шаман всю вашу бригаду положил. Мало вам той девушки, которая погибла!» Удивительно, но Шестаков, отметав пришедших на покаяние все молнии, какие у него были, принял сторону Гуляры. «Она пойдет. Сама выбрала. Сказал он твердо. А мы прикроем со всех сторон. И со всеми уликами возьмем его прямо на месте». «Через три недели ты записана?» Спросил следователь Гуляру. «Время подготовиться есть». «Нет, нет у нас времени». Вступила в разговор мрачным тоном Клара. Жертвы пропадали не из салона и не в те даты, на которых были записаны, а всегда раньше. Он их как-то подкарауливал. Нельзя столько ждать. «Но круглосуточно охранять ее так, чтобы никто не заметил, тоже невозможно», указал Иван на очевидное. «Надо брать его сейчас же». «Ни одной стопроцентной улики у нас нет, только косвенные». Шестаков объяснял Черешнину как учитель школьнику. «Полагаться только на обыск опасно. Он ушлый, думаю, у него все под контролем, ничего не найдем». Все замолчали, погрузившись в безрадостное раздумье. Старший следователь прокуратуры, по своему обычаю перемещавшийся по кабинету словно тигр по клетке, Бормотал себе что-то под нос, взвешивая возможный «за», «против», «может быть» и «ни в коем случае». И, наконец, огласил вердикт. «Сделаем вот что. Проведем операцию раньше». Заявил Шестаков, и никто не стал с ним спорить. «В течение трех-четырех суток. Нам нужен кто-то, знающий салон досконально. С кем вы там общались?» Через час в кабинете Евгения Шестакова сидел администратор Шержанна, и выплакивала показания на мастера тату Кирилла Корченова, известного также под прозвищем «Шаман». «Хозя... «Хозяй, вам что?» а, «Они в отъезде всегда. да он Дауншифтеры. Сетовала Жанна. А мне все это разгребай. Полицейские, маньяки, заказы». Выяснилось, что по понедельникам мастера салона работают только полдня, с обеда до вечера. Все, кроме шамана. «Он приходит рано и пашет весь день», — рассказывала администратор. «К нему всегда полная запись. Мастер же!» От Жанны потребовали поменять запись Гуляры на понедельник, на самое раннее время, чтобы она была первой в очереди. Жанна уверила, что проблем не возникнет. Переносы бывают часто, никаких подозрений это не вызовет. Не посвящая администраторшу в излишние детали, Шестаков, тем не менее, запугал ее настолько, что Жанна согласилась бы держать рот на замке не то что трое суток, а до конца существования Вселенной. С Гулярой обошлись тоже строго. «Эти три дня просидишь тут». Дал распоряжение Шестаков, имея в виду здание прокуратуры. «Здесь никакой шаман тебя не достанет. Заодно до блеска отработаем операцию». Естественно, такое развитие событий не могло обойтись без резолюции Манина. Еле сдерживая рвущееся наружу бешенство, он выслушал доклад Гуляры и предложение Шестакова по поимке шамана. В целом он согласился с планом лишь с несколькими принципиальными оговорками. Во-первых, подробнейшим образом держать его в курсе подготовки к операции, и во-вторых, категорически не подпускать более к делу заплаточника Черешнина и Клару. Когда все это закончится, вы просто так не отделаетесь: нарушение на нарушении, участие в расследовании непонятно кого, сокрытие улик, несоблюдение тайны следствия. Манин отчитывал Шестакова на весь кабинет, но слова его предназначались в первую очередь Гуляре. Особенно манина взбесило, что следствие без его ведома в значительной мере велось по уликам, найденным в материалах Филиппа, по которым им уже давно были выданы четкие инструкции не принимать во внимание ввиду отсутствия перспектив. «Кто руководит нашей прокуратурой? Частные барыги? Торгаши компроматом?» Громко возмущался Манин под торгашами, несомненно, имея Филиппа, ну и в меньшей степени Кузнецова и Ивана с Кларой. Повелев докладывать ему о каждом шаге операции, разъяренный Алексей Манин выгнал всех из кабинета прочь и сам вскоре тоже уехал. Вероятно, снимать накопленный на ответственном посту стресс. Подготовка к операции по взятию шамана с поличным началась заправлял лично Шестаков, отчитывающийся только перед Маниным. По его указанию был занят малый спортзал прокуратуры, который тут же расчертили согласно плану салона, предоставленному администраторшей Жанной. Затем началась отработка совместных действий всей команды. В нее, кроме Гуляры и Шестакова, входила группа захвата, возглавляемая приходящим себя после семейной драмы Владимиром Ляшкиным а также техподдержка, в задачу которой входило обеспечение участников операции связью. Согласно одобренному начальством плану Шестакова, Гуляра, нацепив на себя чувствительный микрофон, имитировала перемещение по территории ничего страшного. Жанна, которую заставили сказаться больной и не выйти на работу, сидела тут же и подробно описывала внутреннее пространство салона, корректируя при надобности действия полицейских. Гуляра раз за разом проходила путь от входных дверей до кабинета шамана на третьем этаже, повторяя вслух весь маршрут следования, для того, чтобы остальная команда четко представляла, где она находится в данный момент и куда именно направляется. «Иду. Смотрю на окна. Захожу». Четко проговаривала в микрофон Гуляра. «Поворот налево. Иду мимо кулера. Дошла до лестницы. Вверх по ступенькам. Второй этаж. Поднимаюсь дальше. Дверь. Замечаешь хоть что-то опасное, сразу кричишь кодовое слово. Инструктировал Шестаков. Давай выберем какое. При кажущейся несложности задачи кодовое слово выбирали долгое. Варианты, приходившие в голову, казались то дурацкими, а то вдобавок еще и труднопроизносимыми. «Мне еще раз один дрон с Гибралтаром предложите». В сердцах возмущалась Гуляра после Шестаковского «дезавуировано». «Что-то простое, давайте». В конце концов остановились на неинтересном, но коротком слове «код», как на максимально близком к самому понятию «кодовое слово». Ивану все же удалось прорваться к Гуляре, несмотря на строгие запреты Манина и Шестакова, под вечер воскресенья, когда совершенно измотанная репетициями группа признала бесплодность дальнейшей отработки действий. Гуляра провела его внутрь, выписав пропуск под личную ответственность. Шестаков отправил всю команду отдыхать и сам тоже собрался ехать домой. В его кабинете, где на принесенной из бабушкиной квартиры раскладушки, уже третью ночь ночевала Гуляра. Двое влюбленных вели разговор, которому не имел права помешать никто на свете. «Ну как ты?» Иван прикоснулся к Гуляре на щеке. «Готово? Я очень боюсь за тебя». «Готова еще как». Гуляра улыбалась, ей хотелось успокоить Ивана. «Не бойся. Мы засекали. Если что-то идет не так, группа прибывает на место за шестнадцать секунд». «За шестнадцать секунд многое может произойти». «Я буду осторожна. Еще я буду знать, что меня ждешь ты». Они обнялись и поцеловались. Одной рукой Иван гладил Гуляры по волосам, другой она держала в своих ладонях. Гуляра! Позвал он после недолгой паузы. «Что?» «Я бы хотел тебе кое-что сказать». «Говори». «Я...» Внезапно в кабинете включился свет, и они услышали громкий, весьма знакомый этому помещению, голос. «Это что такое? Что он тут делает, гуляра? Нашли время, честное слово!» Шестаков был страшен и суров, как всегда. «Ты понимаешь, чем это закончится, если узнает?» Шестаков ткнул палец вверх в направлении прокурорских хором Манина. «Ты понимаешь, что на кону? Немедленно спать! А ты вон, на выход!» Евгений Алексеевич схватил Ивана железными пальцами за предплечье и буквально выволок из кабинета. Так быстро, что тот едва успел махнуть на прощание рассмеявшейся нелепой ситуации Гуляре. «Я понял, понял, отпустите, пожалуйста». В коридоре попросил Черешнин. «Евгений Алексеевич». «Могу я к вам обратиться с просьбой? Я бы тоже хотел участвовать в операции». «Чего?» Шестаков настолько удивился наглости Ивана, что даже остановился и выпустил его руку из своих клещей. «В смысле, я могу быть там рядом?» Иван умоляюще смотрел на следователя. «Просто присутствовать». «Евгений Алексеевич, пожалуйста». Вмешалась гуляра, которая вышла за Иваном и шефом в коридор. «Пусть он в автобусе со слухачами посидит. Он никому не помешает, а мне спокойнее будет. Намного. Честное слово». Шестаков, готовый, как всегда, взорваться, совершил невероятное для себя усилие, выждал трёхсекундную паузу и неожиданно согласился. «Ладно», — сказал он со своим обычным каменным выражением лица. «Но из автобуса никуда. Под ногами, чтоб не путался». «Конечно». Радостно согласился Черешнин. Я обещаю. «Хорошо. А сейчас вон отсюда. Гуляра, спать!» — повторил свой приказ следователь. Иван обнял Гуляру, поцеловал ее и, с трудом заставив себя разомкнуть объятия, в сопровождении Шестакова направился к выходу. Девушка проводила его взглядом. Она надеялась, что правильно угадала, какие слова он хотел ей сказать и это наполняло ее легким воздушным счастьем, без труда поднимающим ее над всеми страхами и тревогами, связанными с тяжелым завтрашним днем. Жаль только, что Шестаков прервал их разговор. «Ничего, поговорим, когда все закончится», — подумала Гуляра, и все еще светящаяся после поцелуя отправилась, наконец, спать.